Простые люди всегда правы, значит, действительно все нормально. — Причем тут простые люди? Чуть не в голос заирал другой. — но ну, причем эти так называемые простые люди? Причем? Что за аргументы, вообще я не знаю. Я медленно и, как мне показалось, очень осторожно открыл левый глаз. Девушка смотрела на меня. Она улыбалась и жевала травинку. Я опять зажмурил глаза. Да что ж такое за наваждение Только откроешь глаза, и тут эта девушка. Интересно, далеко ли она? И опять медленно и осторожно закрыл левый глаз, потом приоткрыл чуть-чуть, не до конца, так что сквозь узкие щелочки было плохо видно, и перед зрачком дрожали розовые и сиреневые пятна. Девушка опять была, но как будто в тумане. Ведь, лёжа на земле, очень сложно понять расстояние между тобой и другим лежащим человеком, потому что трава кажется слишком густой и высокой. В ней, в этой траве гулял ветер, и где-то очень далеко, после леса травы, виднели щит растрёпанные волосы, смеющиеся губы и странный волнистый воздух над этим местом. Лёва прошептал Сурен, — я больше не могу. Во-первых, по мне ужасно кто-то ползает. Во-вторых, почему я должен слушать этих сумасшедших? Я снова прислушался к бесконечному разговору. — А я тебе говорю, что все просто нормально. И даже не просто нормально, а супернормально, — опять убеждал собеседника, первый, настроенный более позитивно. — Просто нормалек. Но поверь моему опыту, если хочешь, моей интуиции, все идет нормально. Не скажу, что отлично. — Что сказочно? Не скажу даже, что хорошо, но нормально, честное слово. А ведь ты знаешь, я за свои слова отвечаю. — Ну, почему я должен верить твоей так называемой интуиции? — Горько восклицал другой. — Разве интуиция — это довод? Это не довод. Это совсем не довод. — Нет, это довод. Это, если хочешь знать, самый главный довод. — Лева! — опять позвал меня Сурен. — Что делать? Лежать или еще потерпеть? — Терпи прошипел я и снова закрыл глаза. Я вспомнил, как мы с Колупаевым сидели в беседке. Делать, как всегда, было нечего, и он вдруг достал обломок зеркала, посветив мне в глаза, он послал зайчик в окна чьей-то квартиры, заяц побегал по чужому потолку, и к окну подошла женщина, она причёсывалась. Женщина посмотрела на нас и задёрнула занавеску, но занавеска была короткой, в пол окна. Заяц продолжал бегать по чужой квартире. Женщина опять подошла и погрозила нам пальцем. Клупаев убрал зеркальце, и потом снова начал светить в то же самое окно. — Что ты делаешь? — зашипел я. Он пожал плечами. — Зачем? Свети в другие хотя бы. — А я хочу в это. Он яростно водил зеркальцем, и Заяц как бешен носился по потолку. И вдруг окно распахнулось. Женщина низко свесилась из окна. На ней было только нижнее белье, красивая комбинация с кружевами. Она улыбалась, как мне показалось, довольно весело, но Кулупаев почему-то обиделся. Он тут же убрал зеркальце и обозвал женщину грубым словом. Мне даже показалось, что женщина поняла по губам, что он сказал. Она перестала улыбаться и только очень пристально смотрела на нас. «Ты что?» — сказал я Кулупаеву утика «Совсем сбесился». Он вдруг достал зеркальце и стал светить женщине прямо в лицо. Она щурилась, заслонялась рукой, но не уходила. Потом ушла в комнату, взяла свое ручное зеркальце на ручке и стал ловить солнце. Скоро у нее получилось, она попала в меня, и яркий свет вспыхнул перед глазами. Женщина засмеялась, закрыла окно и ушла навсегда. Колупаев вдруг упал на пол беседки я не поверил своим глазам но это было именно так он рухнул как подкошенный ты чего спросила клупаева не заболел сам ты заболел сказал он и перевернулся может я на ней женюсь а может и женишься сказал я будешь с добрым утром по утрам слушать ну и что спросил клупаев ну и ничего Он лежал в беседке прямо на полу среди окурков и рассыпанного песка и блаженно улыбался. Мне было неприятно видеть эту улыбку, и отвернулся. Он опять достал свое поганое зеркальце и опять стал светить мне прямо в лицо. — Зачем ты это делаешь? — спросила Колупаева, и он честно ответил, — не знаю.